Как всегда, Даллес говорил с подкупающей откровенностью, и никто из его собеседников не мог и предположить, что он загодя четко дозировал ту информацию, которой делился. Накануне беседы он проговаривал, запершись в ванной. Привычка укоренилась после трех лет, проведенных в Швейцарии, когда за каждым его словом охотились секретная служба нацистов всю партитуру предстоящей встречи. И сегодня Даллес отдал Бену сотую часть того, что знал, точно просчитав ту дозу информации, которой можно и, главное, нужно было поделиться с Беном, причем таким образом, чтобы тот почувствовал себя посвященным в высшую тайну. Бен, конечно же, не мог предположить, что многие из тех трудностей, с которыми он сталкивался в Аргентине, Чили, Парагвайе и Колумбии, были тщательно спланированы и реализованы доверенными людьми Дальдеса. Конкуренция не только матерь бизнеса, но и надежная помощница политики, точно и ко времени пущенный слух, позволял соперникам Бена наступать ему на мозоли. Полковник использовал все свои связи, но оказывался бессильным добиться того, на что ставил. Обращался к Даллесу. Тот помогал. Всякая помощь предполагает благодарность. Так и жили. Бен не знал и не мог знать, что неприятности последних недель, связанные с упрямством полковника Гутерреса, считай перрона, были срежиссированы командой братьев Даллесов. Телефонограмма, пришедшая в Байерас с предложением о ланче, показалась полковнику прямо-таки божьим знамением. Ведь не он о нем просил, а именно Аллен. Так что обсуждение вопроса, возникших с Гутьерасом трудностях, совершенно не обязательно повлечет за собой необходимую благодарность. В том случае, если бы он сам добивался свидания. Он, естественно, не знал и не мог знать, что лучшая в Байересе исполнительница танго, Кармен Мария, была подведена к Гутеересу людьми Даллеса. Она, конечно же, в определенной степени влияла на полковника, но ее берегли для главного. Бог знает, когда на это главное может возникнуть. Поскольку Перрон считал интриги, наносившие ущерб семье, грехом, должность президента обязывала говорить именно так. Компроментация серого кардинала, порочащая его связью, могла в определенной ситуации принести существенные дивиденды. А пока Кармен Мария выполняла поручения нетрудные и вполне объяснимые. На ее концерты народ валил валом, Особенно неистовствовали американцы, завязывались контакты. Ее часто приглашали к столу, дарили цветы, говорили обо всем и о том, зачем прилетели в Аргентину тоже. Так что женщина не могла не делиться с любимым щебечущими новостями, а женский нажим особого рода, тем более если проводится во время любовных утех. Это и не нажим вовсе, а нежный каприз. Ну как его не выполнить, если и просьба-то пустяковая, и никак не связана с теми масштабами, которыми ворочал Гутьеррес. Так что прилет Бена к Даллесу при всей кажущейся случайности телефонограммы Аллена в Байрес был на самом деле организован загодя. Не открывал Даллис и того, что он определял подробностями, а они являются ключами в настоящей разведывательно-политической акции. Именно так, разведывательно-политической. ОСС занималась только разведкой и диверсиями. А теперь, после того, как взят курс на создание качественно нового инструмента международного сыска, Ему будут приданы функции определения политики. А уж государственному департаменту останется только шлифовать и оформлять содеянные командой Даллеса, пока что разбросанные по всему миру. Придет время слетятся под крыло. Пока рано, надо ждать выборов. Тогда и настанет истинное время братьев. Тогда они и скажут свое слово, и это будет весомое слово, на многие годы вперед весомое. Решив разыграть восточноевропейскую карту, Даллес не начинал ничего нового. Это было лишь продолжением его давнего замысла, окончательно сформулированного год назад в беседе с братом за десертом в их клубе когда Джон Фостер хрустяще грыз желто-красные яблока, пахнущие детством, рождественскими праздниками и тихим счастьем, сопутствующим каждой семье, где родители являли собой образчика редкой ныне совпадаемости, начиная с общих привычек, симпатий, традиций и кончая постелью, что также весьма важно, для той ячейки общества, которая дает жизнь себе подобным. Он чем дальше, тем четче видел, что в странах Восточной Европы оформились три силы, которые и определяли как настоящее, так и будущее этого региона. Первой силой он считал тех, кто нескрываемо выказывал свою преданность Западу. Фанатизм этих людей делал их весьма заметными в Варшаве, Бухаресте, Праге, Будапеште, Тиране, Белграде и Софии. Второй силой Даллес называл тех, кто наиболее активно сражался с гитлеризмом и таким образом пользовался безусловной поддержкой как своего народа, вкусившего ужас и нового порядка, так и Кремля – Была и третья сила, в определенной мере нейтральная, технократы, чиновничество и люди искусства. Находясь между двух противоборствующих тенденций, эта третья напряженно ждала того, как будут развиваться события.